Трактирщик, возможно, тайный либерал, всячески выказывал первому королевскому живописцу свое уважение и готовность услужить, но в нем чувствовалась какая-то странная робость, словно даже участие. Он рассказал, что уже тринадцать лет хранит семь заветных бутылок необыкновенно хорошего вина. Для себя и для особо почтенных постояльцев он принес одну из этих бутылок. Гои и Агустин молча выпили. И на обратном пути Франсиско и Агустин говорили немного. Только один раз Гойя, вдруг рассердившись сказал с мрачным удовлетворением, — Теперь ты видишь, что получается, когда ввязываешься в политику. Если б я слушался вас, инквизиция уж давно сгноила б меня в своих застенках. но ну, а сам решил другое. Да, как раз теперь священный трибунал он нарисует в тишине в своей эрмити. Он изобразит монахов, обожравшихся фрай Лукос, тех, что смотрят сладострастно, как в немыслимых мучениях жертва дрыгает ногами на помосте. По-иному и правдивее он напишет гаротированных, также нарисует он эль коко -ко пугало, кошмар, виденье, омраченного рассудка, черную и злую буку, ту, которой нет на свете и что все же есть. Когда Гойя добрался до Мадрида, сын его, Хавьер, сказал ему, что герцогиня Альба посылала за ним Она опять поселилась в своем дворце Буэна-Виста в Мон-Клуа, а кин новая вилла Гои была расположена совсем близко от этого маленького загородного поместья. Франциско не знал, насколько Хавьер осведомлен о его отношениях с Каэтаной. Он сделал над собой усилие, откашлялся и сказал как можно равнодушнее спасибо дружок он думал что недобрая власть каэтана кончилась остались только картины только сны светлые и страшные но обузданные разумом так оно и было пока она находилась в италии пока их разделяло море теперь же когда до нее было два шага уздав в которой он держал свои сны порвалась он не пошел к ане и все время проводил в Эрмите, своей уединенной мастерской, пытался работать. Но тарагонские видения поблекли, на смену им явились страшные санлукарские сны. Не находя исхода страстной тоске, томился он под непроницаемым колпаком глухоты. Внезапно перед ним предстала Донья Эуфемия, Как всегда, вся в черном, чопорная, старая, как мир, хотя лицо у нее было без возраста, стояла она, переполненная учтивой ненавистью. — Матерь Божья! Да хранит вас ваше превосходительство! И трудно же вам доставить весточку вон куда забрались! — сказала она, неодобрительно оглядывая убогую, неприбранную мастерскую. Он не знал, верно ли понял ее. Он был слишком взволнован. — Лучше напишите то, что вам нужно передать, Донье и Уфемия, — хрипло ответил он. — Я ведь слышу хуже прежнего. Я, можно сказать, совсем оглох. Донье и Уфемия начала писать, приговаривая. — Недаром я вам твердила, господин первый живописец. — Не к чему рисовать всякую погонь, добром это не может кончиться. Он не ответил, внимательно прочел написанное. Сказал, что согласен, что будет ждать Донью Каэтану завтра вечером в половине восьмого. — Здесь, в мастерской на Калье Сан-Бернардино, — очень громко закончил он. Он одевался особенно тщательно к этому вечеру и сам же высмеивал себя. Как глупо сидеть в в этой мастерской, неопрятной, скудно обставленной, точно во времена его бедности, годной только для работы и всяких опытов.